Глава шестая. Ахана. Их живописное путешествие вверх по побережью прошло без особых происшествий. Молчун едет в тишине, не сводя глаз с горизонта. В каждом городе вдоль их прибрежного маршрута Матильда ожидала увидеть охранников или какое-либо сопровождение, но жители, с которыми они сталкивались, просто улыбались и махали им рукой. Хранители острова, видимо, работают очень хорошо, раз люди здесь такие доверчивые. Машина слегка подпрыгнула на кочке, и Матильда вернулась к главной теме их разговора – в с т р е ч а со Стивеном. Этот человек, друг со времен еще до Киберсайда, по крайней мере, как утверждает Молчун, может помочь им проникнуть в Вавилон незамеченными». Молчун определенно оправдывает свое прозвище с момента их появления на острове. Наконец, Джеймс снижает скорость и сворачивает на окруженную деревьями дорогу, ведущую к большому дому, который уютно расположился на склоне горы. У ворот подъездной дорожки Джеймс ввел пароль, и железные ворота со скрипом открылись. Матильда бросила взгляд на Молчуна. Его лицо непроницаемо, и он заводит машину, по гравийной дорожке вверх. Матильда замечает молодого человека, сидящего на крыльце и машущего ей рукой. Пока они все еще находятся вне пределов слышимости, Матильда быстро спросила Джеймса, «Должна ли я знать что-нибудь определенное о твоем друге?» Прежде чем молчун успел ответить, мужчина на крыльце поднял обе руки и закричал, «Джеймс!» Этот человек совсем не похож на монаха-воина, каким его себе представляла Матильда. Весь его вид, от коричневых кожаных сандалей с открытым носком и ослепительно-белых шорт до тропической рубашки с кричащим рисунком, словно кричит «Турист!». Заглушив мотор и выйдя из машины, Джеймс отвечает на приветствие широкой улыбкой. Матильда делает вид, что испуганно отступает назад. «Погоди, это была улыбка? Ты действительно способен улыбаться?» Не обращая внимания на ее выпад, Джеймс радостно пожал Стивену руку, после чего они обнялись. «Когда вы приехали, охрана мне маякнула. Сколько лет, сколько зим!» Он повернулся к Матильде и протянул ей руку. «Приятно познакомиться. Меня зовут Стивен». Заинтригованная Матильда решает проверить этого друга. Она надеется оценить его личность и отомстить молчану за то, что он был так замкнут. Она расправила плечи, понизила голос, задержала на нём взгляд и с серьёзным лицом произнесла. «Приветствую тебя, Стивен. Рада с тобой познакомиться. Меня зовут Матильда. Джеймс работает на меня». Она с удовольствием отмечает, что её выпад дал желаемый эффект. Наемник тут же выпрямился и попытался вмешаться. «Подожди-ка минутку!» Громкий смех Стивена заглушил остальные возражения Джеймса. «Ха! Рад видеть, что Джеймс наконец-то привел кого-то с чувством юмора!» Он искоса посмотрел на Матильду. Его приятели по ремеслу обычно невеселые ребята. Усмехнувшись, Стивен пригласил всех в дом. «Вы, наверное, устали. Проходите во внутренний двор». Когда Стивен повернулся к дому, чтобы идти впереди, Молчун бросил на Матильду раздраженный взгляд. Она рассмеялась. «Что? Я просто хотела посмотреть, так ли мрачен твой друг, как и ты. Задний двор дома словно картинка с открытки живописного тропического отпуска. Перед Матильдой открывается вид на долину, город и набережную океана, раскинувшегося под ними. Когда Стивен занял свое место за столиком, на заднем дворе из-за раздвижной стеклянной двери вышла молодая женщина в шелковом халате. Она поставила поднос с напитками на стол и удобно устроилась на коленях у Стивена, улыбнувшись Джеймсу и Матильде. «Привет, Джеймс. Очень рада тебя видеть. А это...» «Саманта, дорогая, это Матильда!» — быстро произнес Стивен. «Босс Джеймса». Стивен подмигнул Матильде, а Джеймс тем временем только глухо простонал. Матильда даже не пыталась сдержать смех. Усмехнувшись, Саманта протянула ей руку. «Алоха, л Матильда. Я очень надеюсь, что вам у нас понравится». После знакомства Стивен и Джеймс начинают свою стремительную игру в свежие новости. Стивен почует их истории про неудачные попытки посторонних проникнуть на территорию, приближающийся праздник урожая, и делится своими собственными планами на урожай в предстоящем году. Джеймс, в свою очередь, вспоминает свои успехи на тропе Молчуна, рассказывает про посещенные им города и убитых им монстров. На радостях от счастливого воссоединения Саманта взволнованно поделилась своей новостью, они оба хотят завести ребенка. Они со Стивеном договорились, что собираются объединить свои информационные данные и попросить систему предоставить оболочку в виде нового информационного объекта. Джеймс поздравляет их, но Матильда замечает, как быстро он сгибает правую руку. Матильда прислушивается к их разговору, подтягивая свой напиток. она не может не поразиться тому, насколько эти два человека не похожи друг на друга ни внешне, ни манерами. Их жизни в киберсайде едва ли можно было сравнивать. Один, можно сказать, ее не принимал, а другой спокойно, шаг за шагом, пытался сохранить свою человечность. Яркое солнце постепенно опускалось к горизонту, заливая задний двор все более густыми, тропическими, красными и золотыми тонами. Несмотря на радость встречи, Матильда начинает беспокоиться. «Все здесь просто чересчур идеально. Эта мысль не вызывает у нее чувства непосредственной тревоги, скорее тихий, ползучий смог всю свою жизнь. Она была либо охотником, либо жертвой. По крайней мере, всю ту жизнь, которую она помнит». Пока Матильда размышляла о своем существовании, Вокруг стола без конца оживлённо вспоминали ту или иную историю. «А как вы познакомились?» Вдруг выпалила Матильда, страстно желая вступить в разговор и не думать о своём. Стивен ласково посмотрел в глаза своей партнёрши. «Даже не знаю. Да тут и рассказывать особо нечего. Мы встретились почти сразу после второй великой миграции. Саманта управляла магазином. Когда люди начали экспериментировать... И расширять уровни общения с программами это просто показалось естественным. Моё лучшее решение за всю жизнь. При этих словах Саманта с довольным видом положила голову на грудь Стивена. После недолгого молчания разговор перешёл от свежих новостей, обмен которыми положен по этикету, к деталям их прибытия. Стивен откинулся на спинку стула, заложив руки за голову. «Итак, Джеймс, «Как бы мне не хотелось думать, что ты наконец-то решил позагорать!» Отодвинув тарелку, Джеймс потянулся за пачкой сигарет. «Не хочешь поговорить наедине, пока дамы болтают друг с другом?» Извинившись перед Самантой, Стивен повел Джеймса через боковой двор к передней части дома, оставляя женщин наедине с их собственными делами. В наступившей тишине, нарушаемой лишь порывами ласкового теплого ветерка, Матильда снова взглянула на Саманту и не без труда выдавила из себя добродушную улыбку. «Так, ммм, хочешь стать матерью, да?» От этого вопроса она сама внутренне поморщилась. Саманта засияла. «Да, мне кажется, что и Стивен, и я готовы к этому». В наступившей тишине Матильда отчетливо услышала тихий звон тающих кубиков льда в ее стакане. «Что ж, тогда, м -м, поздравляю». Матильда внимательно изучала зернистую поверхность стола. В Холмстеде у нее было мало времени на пустую болтовню, а детали их нападения на работорговцев наверняка пришлись бы не к месту. Матильда пьет чай со льдом, пытаясь собраться с мыслями. Ведьмы обладают непревзойденной способностью пленять других, но эта сила, которой она прибегает только в случае опасности, неизбежно приводит к поглощению жертвы. Она подняла голову и через задний двор посмотрела на бескрайний и невероятно голубой океан, простирающийся до самого горизонта. Насколько она могла видеть, ни одной угрозы, кроме неё самой. Ведьма издала негромкий, неподобающий для леди звук, пытаясь найти, что можно было бы сказать. Хоть что-нибудь интересное. «Это... ммм... наверное, славное место». «Для индексирования». Саманта улыбнулась ей и элегантно повела плечами. «Мы, репликанты, не подвержены этому феномену. Для тех немногих людей, которые находятся здесь, в Ахане, у нас нет правил индексации». Матильда взглянула на переднюю часть дома, куда, как она предполагала, ушел молчун. Без правил индексации Джеймс мог оставаться здесь столько, сколько захочет. И все же, по какой-то причине... который ускользает от Матильды, он выбрал бродилки по киберсайду. Матильда перевела взгляд на Саманту, которая все еще улыбалась. Внезапно она поняла, что ее беспокоило. Репликанты так стараются быть похожими на людей, что выбрали отражение определенного аспекта человека, того, что является для них примером. А для Матильды человечество — это жестокость, насилие и жадность. Проще говоря, «Репликанты действительно слишком хороши, чтобы быть людьми». Пытаясь выпутаться из этой трясины размышлений, Матильда спросила Саманту, «А есть ещё что-нибудь перекусить?» Она встала и подмигнула ей. «Конечно, Стивен довольно известный сластёна, я что-нибудь нам найду». Матильда ещё глубже вдавилась в своё кресло. Ожидая Саманту, она отчаянно пыталась составить список вопросов для светской беседы, но к тому времени, когда та вернулась с двумя порциями мороженого, ничего связанного так и не пришло в голову. Грациозно заняв свое место, Саманта медленно зачерпнула ложкой маленький кусочек десерта. «Стивен однажды сказал мне интересную вещь. Глаза — это зеркало души. Забавная поговорка. Я знаю». Репликант оторвалась от своей тарелки, чтобы посмотреть прямо в глаза Матильде. «Но твои так много говорят о тебе, Матильда!» Матильда молча наблюдает за ней. Саманта продолжает. «Мои, как бы я ни старалась, мои глаза никогда по-настоящему не будут похожи на твои. Я остаюсь тем, чем я и являюсь, кодом. Но если я смогу создать что-то со Стивеном, разве это не сделает меня хотя бы похожей на человека?» Она смотрит прочь, на долину в сторону океана. Ее глаза, кажется, наполняются слезами. Зато твои глаза, их у тебя, никто не отберет. Матильда молча ковыряется в своем мороженом. Саманта внимательно изучает Матильду, ее глаза бегают туда-сюда. Внезапно она говорит, «Прости, Матильда, я не должна была доставлять тебе неудобства». На мгновение тишину прерывает лишь скрип ложек по блюдечкам. Матильда еще немного помешала мороженое и не подняла голову при словах, слетевших с губ Саманты. «Итак, Стивен сказал, что ты ведьма. Должно быть, у тебя очень интересная жизнь». Стиснув зубы, Матильда не отрывалась от размазывания тающего десерта. «Да, я уверена, что здесь их было не так уж и много». Матильда проталкивает ложку вниз, пока не касается дна блюдца. Саманта спокойно продолжает. «Нет, я действительно верю, что ты первая из своего вида ступила на землю а х а н ы Для меня большая честь видеть тебя в нашем доме». Из множества слов, которые Матильда могла бы ожидать, чести там точно не было. «А может быть, ответственность? Насколько я знаю, большинство людей не любят, когда к ним в гости заглядывают чудовища». Улыбка Саманты слегка увяла. Матильда ясно видит печаль в якобы несовершенных глазах репликанта. «Дорогая, когда-то мы все жили в мире людей. Вот почему мы должны были создать это место. Мы все для них отверженные». Матильда слегка выпрямилась и изучила лицо молодой женщины. Возможно, у в е д ь м й больше общего с ее хозяином, чем она первоначально предполагала. Саманта откашлялась и отодвинула тарелку. Хочешь, я расскажу настоящую историю о знакомстве со Стивеном? Он любит опускать неприличные детали. У Матильды перехватило дыхание, но она выразительно закивала. Да, с удовольствием. Пока Саманта рассказывает свою историю, Матильда жадно откусывает большой кусок мороженого. Вкус у него просто фантастический. В дальнем конце дома Молчун вытащил погнутую сигарету и закурил. Стивен в плетеном кресле набил свою трубку табаком. «Итак, давай без обиняков. В чем дело, Джеймс?» Джеймс с сигаретой во рту потянулся и прислонился к деревянной колонне на крыльце. «Ну ты же знаешь, все катится к чертям!» Стивен одарил т его мягким смешком. «Значит, все как обычно!» Джеймс стряхнул пепел. «Ну, если серьезно, то системные законы рушатся или переписываются один за другим. Полный бедлам». Стивен раскурил свою трубку. «Всегда так было». Джеймс покачал головой. «Нет, это совсем другое дело. Все вышло из-под контроля. Странные вещи творятся. Раньше такого не было». Прежде чем ответить, Стивен выпустил колечко дыма на потолок крыльца. «Настолько странные, что молчаны теперь путешествуют с ведьмами?» «О чем ты только думал, когда привел ее сюда? Она, конечно, милаха и все такое, но ты хоть представляешь, что мне пришлось сделать, чтобы ей разрешили доступ?» Джеймс кивнул, закрыв глаза. «Да, Стивен, не знаю, как тебя отблагодарить. Я понимаю, что свалился, как снег на голову, но в ней есть что-то странное, другое. Не пойми меня неправильно, она сама по себе странная, но в другом смысле». Она утверждает, что не помнит ничего, кроме последних трёх месяцев. И её преследуют люди Донована. Что-то не сходится, и я начинаю задаваться вопросом, не замешан ли тут кто-то ещё. Стивен молчит, а из его трубки поднимается облачко дыма. Как я уже сказал, она вроде милая. И ты действительно хочешь во всё это впутаться? Не пытаешься ли ты случайно открыть ящик Пандоры? Джеймс закурил еще одну сигарету. «Да, в этом нет ничего особенного. Мы просто навестим Донована. Получим от него хоть какие-то ответы, так или иначе». Стивен отрицательно покачал головой. «Приятель, у нас с тобой совершенно разные представления о том, что значит ничего особенного. Спроси себя, зачем ты на самом деле это делаешь, и стоит ли оно того?» Они оба молча курят, глядя на долину. Покончив с табаком, Стивен со стоном поднимается со стула. «Ну, я так понимаю, мне нужно кое-что для тебя сделать. Итак, что тебе нужно?» Джеймс бросил сигарету в ведро, стоящее у подножия крыльца. «За ведьмой охотятся! Как только мы войдем в Вавилон, на нас накинутся все головорезы Донована!» Стивен рассеянно почистил трубку. «Конечно, тебе нужна маскировка. Но ведьму трудно спрятать». У них довольно специфические черты профиля. з н а т а к и х сразу заприметят. А у Донована при себе одни из лучших ящеек. Но я попытаюсь. Твою систему тоже было бы неплохо обновить, молчун». Джеймс кивнул ему. «Спасибо, Стивен. Ты лучший». Стивен кивнул в ответ. «Да, конечно. Давай прибережем похвалы до тех пор, пока я не закончу работу. Мне понадобится некоторое время... ч т о б написать ее код и обновить твой. Мне понадобится твой модуль». Джеймс снял с себя часы. «Серьезно, Стивен, спасибо! Тебе самому нужна какая-нибудь помощь?» Стивен повертел аппаратуру в руках, не поднимая глаз. «Нет, я лучше сам этим займусь. Расслабься. Сними груз с плеч. У меня такое чувство, что ты еще не скоро сможешь отдохнуть. В холодильнике стоит пара бутылок пива. Джеймс похлопал его по плечу. Звучит прекрасно. Пойду проверю, в с е ли в порядке с Матильдой, а потом возьму что-нибудь выпить. Стивен тоже похлопал Джеймса по спине, прежде чем вернуться в дом. Спустя несколько часов Джеймс сидел в кресле-качалке на крыльце. Было уже поздно, но холодное пиво в его руках само себя не выпьет, и ему самому не с руки отрицать, что его постигла судьба предшественников. Джеймс улыбнулся, посмеялся и признал, что слегка пьян. Он слышал грохот и гул оборудования в мастерской Стивена. Джеймс хотел пойти туда и возобновить разговор о старых временах, о мире до всего этого. Но он знал, что это только отвлечет Стивена от работы. Джеймс оценил содержимое своей бутылки и почувствовал удовлетворение, слушая успокаивающий скрип кресла-качалки под теплый поток тропического вечернего воздуха. смех из глубины дома притягивает его вялый взгляд для существ которые были созданы без эмоций репликанты наверняка научились любить друг друга любовь эта мысль убеждает его сделать еще один большой глоток из бутылки стивен решил открыть свой разум репликанту и кажется обрел свое счастье но о н о имеет свою цену он живет в чистой мирной части системы в то время как молчун бродит по бесплодным землям. «Но некоторые вещи тебе уже не вернуть», пробормотал он ночному воздуху. Он повертел оставшееся пиво в б у т ы л к е и прислушался к далекому океану. Джеймса удивляло то, что репликанты сражались за создание нового мира. Попытки человечества жить в Киберсайде шли далеко не так хорошо, как то, что удалось построить репликантам. Но если все здесь хотя бы частично люди, сколько времени пройдет, прежде чем и этот уголок развалится вместе со всем остальным? Джеймс отрицательно покачал головой, в которой начало шуметь, и решил отложить бутылку. Он понял, почему повстречал ведьму и куда ведет его путь. Прошлое наконец-то его догнало, чтобы бросить вызов. Как бы далеко он ни бежал, выбора не было. Теплый ветерок мягко окутал его сознание, и Джеймс задремал в кресле-качалке. На этот раз прошлое ему не снится. Он провалился в теплую, гостеприимную темноту на всю ночь. Утром солнце согревает долину, озаряя ярким светом каждый цветок, куст и зеленую рассаду. Матильда прислонилась к двери, наблюдая за молчуном, который мирно дремлет в неудобном кресле-качалке. Она услышала звон тарелок на кухне и вернулась в дом. Стивен почти закончил свою работу. Саманта накрыла на стол, и аромат богатого ароматного кофе наполнил воздух. Несмотря на первоначальное недоверие к этому месту, теперь Матильда не хочет уезжать. Где она еще обретет спокойствие, как не здесь. Девушка размышляла над разговором с Самантой, который, несмотря на неловкое начало, продолжился до глубокой ночи. Теперь она точно знала, как сильно ей нравится беседовать с другим человеком, расслабиться и полностью отдаться процессу, не следить за течением времени. И вот она смотрит, как Джеймс все еще спит в кресле на крыльце. Она благодарна ему за то, что он привел ее сюда и познакомил со своими друзьями. Словно по мановению волшебной палочки, Стивен положил руку ей на плечо. «Доброе утро, Матильда!» За ночь он зарос щетиной, и измученный сонный взгляд выдавал в нем человека, который проработал ночь напролет. «Джеймс попросил сделать для тебя защиту», Она поможет тебя укрыть, но так как он не сказал, какую форму должна принять программа, я выбрал ее за тебя. Должно подойти. Держи. Он вложил ей в руку серебряное ожерелье с изящно сделанным кулоном в форме ключа. — Ам, спасибо, Стив. Саманта позвала их с кухни. — Завтрак готов, ребята. Кто-то должен разбудить Соню. Стивен кивнул в сторону Джеймса. — Может, ты пойдешь и разбудишь его? Матильда не смогла скрыть своего удивления. «Что? Почему я?» Стивен устал о ей улыбнулся. «Потому что лично я чувствую запах бекона». И, подмигнув, он направился на кухню. Матильда рассмеялась и направилась к парадному крыльцу. «Джеймс, пора вставать!» Но человек в кресле-качалке даже не шелохнулся. Не зная, что делать, она предприняла еще одну попытку. «Серьезно, Джеймс, проснись и пой!» Наконец, быстрый удар ногой по ногам его разбудил. Он с недоумением взглянул на запястье, с которого пропали его часы, но затем вспомнил, где находится. Уже по пути на кухню Матильда оглянулась через плечо. «Эй, поднимай свою задницу, или останешься без бекона, молчун!» После завтрака Матильда и Джеймс попрощались с Самантой и Стивеном. Саманта начала было причитать, что они даже не побывали на пляже, Но Молчун мрачно и решительно дал понять, что им нужно срочно отправляться в путь. Пока Джеймс вез их по прибрежной дороге обратно к информационному киоску, в ушах Матильды еще звучали плеск и грохот прибоя, звук мотора, шум ветерка. Часть ее хотела бы ненадолго задержаться, но в глубине души она жаждала попасть в Вавилон. Если хоть что-то из сказанного Стивеном за завтраком правда, Матильда готова. Когда они подъехали к терминалу, Джеймс вбил пункт назначения. Матильда глубоко вдохнула океанский воздух, позволяя ему наполнить легкие. Она игриво провела рукой по воздуху. Джеймс почти ничего не рассказал ей о Доноване и его Вавилонской империи, и она так и не поняла, почему этот парень так важен. Портал с жужжанием вернулся к жизни. Теперь это только вопрос времени, И Матильда решила не беспокоиться о подробностях. Насколько серьезно можно относиться к парню, который живет вместе под названием Голливуд?